Глава 16. «Мне не хотелось думать о плохом. Кристиану тоже. Поэтому мы постарались увести разговор от насущных проблем. Ведь о них можно подумать и с утра, или когда мы окажемся вдали друг от друга по своим комнатам. А если не окажемся?» Мелькнула шальная мысль, но мне даже думать ее было неловко. Я отхлебнула вина, надеясь, что не покраснела, как помидор. Щёки горели. Представления не имею, сколько сегодня в меня попало алкоголя, но я даже не пьянела. Видимо, адреналин выводил весь хмель. С Кристианом оказалось легко. Сидеть, болтать, вспоминать отдельные эпизоды, которых у нас оказалось довольно много, если учесть то время, когда он сопровождал меня в образе ворона. Властелин признался, что уже тогда я ему понравилась. И не из-за дара, а просто. «Мне сложно было в это поверить, ведь вредный ворон симпатию меня начал вызывать далеко не сразу». «Ну, чего ты хочешь?» — хмыкнул он. «Я был птицей 60 лет и уже не особо верил, что смогу стать человеком. Это отвратительно сказывается на характере. А потом... Все же я темный властелин. А мы известны своей черной магией и вздорным нравом. Не зря же замок окружает кладбище. Да и расположен он на болотах». «Вопрос. Зачем? Почему именно Холм -Гроув? Неужели не нашлось более приятного края для жизни? Здесь же вечная осень, болото и сырость». «Потому что даже сейчас от нас шарахаются люди. Некромагия, умение вызвать и развеивать духов, странное отношение со смертью. Все это не делает нас приятными соседями», — пояснил Кристиан. «Представь, как к нам относились лет 200 или 300 назад». С вилами и факелами к воротам замка приходили, как на работу. Точнее, как на праздник. Этакое общедеревенское развлечение несколько раз в год, когда нет никаких других срочных дел, вроде сбора урожая или посевной. Поэтому замок, до которого пока доберешься, увязнешь в грязи по пояс, оказался отличным решением. А кладбище тоже отпугивающий элемент? Не совсем, признался Кристиан. Замку более трехсот лет. В нём почти всегда жило много народа: слуги, господа, управляющие семьями. Как ты думаешь, резонно ли их хоронить где-то в другом месте? Так вышло, Сэнди. Просто Лоутрок все использовал для того, чтобы создать вокруг замка ореол тайны. На самом же деле все намного прозаичнее, чем может показаться на первый взгляд. Ну, при том, что Лоутрок редкостный мерзавец, некоторые вещи у него получаются отлично. Предлагаешь не сворачивать его новаторскую и раздражающую экскурсионно-развлекательную программу? «Не знаю», — я пожала плечами, — «твой замок, и решать тебе». «А если бы решать надо было тебе?» — тихо спросил он, и я вспыхнула, отказываясь признавать, что в его словах может крыться какой-нибудь намек. «Мы слишком мало друг друга знаем». Я бы сказала, что туристы определенно вносят некоторое разнообразие в скучное течение замковой жизни. «Я подумаю над твоим предложением», — серьезно сказал Кристиан и поднялся. За разговором мы совершенно забыли о еде, и теперь властелин с интересом обследовал подносы. Запеченная курочка все еще была горячей и ароматной, а овощи — свежими. К вину полагался сыр и крупные ягоды-голубики. Едва господин проявил гастрономический интерес, как в башне бесшумно появились несколько скелетов и шустро разложили нам по тарелкам еду а потом также бесшумно исчезли. «А эти откуда взялись?» — спросила я. «Скелеты?» — властелин хмыкнул. «Они почти как твоя тыква, только пользы от них больше. Мой дед купил в какой-то лавке мулежи по очень умеренной цене и вселил туда призраков. Отобрал самых незлобных, которые не утратили способность мыслить и не пытаются никому вредить. Сначала оживших скелетов было всего два, Но постепенно коллекция пополнялась, и теперь в замке целый штат колоритных, подобающих нашему статусу и совершенно незатратных слуг. И они никогда не были живыми. Ни одно кладбище не пострадало. «Так интересно», — призналась я, и от души как-то отлегло. Ненастоящий скелет воспринимался гораздо проще, чем настоящий. И так не похоже на первое впечатление. «А как ты представляла темного властелина?» — с интересом спросил Кристиан. Я не была уверена, что хочу ответить на этот вопрос. А я не представляла. Тем более знала, что властелин давно мертв. Тот, который лежит в склепе, полностью отвечал моим ожиданиям. А тут ты. Я растерялась, правда. — Что я? — хитро спросил он. И я, сама от себя не ожидая, внезапно призналась. — Такой неприлично красивый для мертвеца. — Я никогда не был мертвецом, — возмутился Кристиан. «Хорошо. Тогда для мужчины, которому под сто лет», — поправилась я. 88, восемь», — педантично поправил он. «И вот уже 60 лет меня никто не целовал». «Неправда». Я попыталась скрыть неловкость за показным возмущением. «Я целовала тебя совсем недавно». «А ты ли это была, Сэнди?» — задал он провокационный вопрос, и янтарные глаза потемнели. «Не знаю» вынужденно призналась я. А он подвинулся поближе и склонился к моим губам. Сердце замерло от восторга. «Мы нашли эту тварь!» заорали от входа в башню, когда до поцелуя оставался один миг. И к нам ввалились непрошенные гости, разрушив все волшебство момента. «Я ненавижу своих друзей!» Фолк и Стивен в рубашке с окровавленным воротником появились как стихийное бедствие. Стивен рукой зажимал рану на шее. Сквозь пальцы сочилась кровь. Как-то резко стало не до романтики. «Сэнди, радуйся, твой властелин не вампир!» — отозвался Фолк слишком уж позитивно для человека, друг которого ранен. «Я говорила!» «Я же говорил!» Одновременно воскликнули мы с Кристианом и поднялись навстречу парням. «Это была хорошая новость». «А плохая?» — тихо и мрачно уточнил властелин, который не сводил глаз бледного Стивена. «Кажется, я отключаюсь», — сообщил Стивен и плавно стёк на пол. Всё произошло так быстро, что среагировать не успел даже Фолк, который стоял рядом. «Да что бы!» — мысленно выругалась я. «Вечно у этих двоих какие-то приключения». «Если что, это не было плохой новостью», — ответил Фолк, склоняясь над другом. «Точнее, это тоже не хорошая новость, просто плохая другая». «Фолк, меньше текста!» скомандовала я, схватив со стола салфетку и прижимая к шее Стивена. Рана сильно кровоточила. «Беги срочно за Бьянкой, а не болтай!» «Ага», — крикнул парень и ринулся к двери. «А какая плохая?» — вдогонку ему крикнул Властелин. «Мы нашли вампира. Точнее, вампиршу. Это лью сила». «Так это тоже неплохая. Вы же ее нашли. Проблема решена». Она покусала Стивена и убежала. Сильная зараза. Он не смог с ней справиться. Пояснил Фолк, остановившись, и пожал плечами, словно случившимся была его вина. «Значит, сегодня она не нападет, задумчиво произнес Кристиан. Но, увы, его догадки были неверны. «Боюсь, все не так просто», сказала я со вздохом. «Эти идиоты, чтобы вывести вампира на чистую воду, подлили ему зелье жажды. Она непременно на кого-нибудь сегодня нападет просто не сможет удержаться. С другой стороны, ей не удастся залечь на дно. Хочет она или нет, проявит себя обязательно. Главное — не упустить момент. Это я уже договаривала, когда Фолкс сбежал, чтобы позвать на помощь. Кристиан промолчал, но посмотрел так выразительно, что мне стало до ужаса неловко. Ну правда ведь, парни сделали глупость. Теперь один истекает кровью, а злая голодная вампирша, которая не в состоянии себя контролировать, безнаказанно разгуливает по замку. «Он не станет вампиром?» — обеспокоенно спросила я у Кристиана, указывая на Стивена, который и не думал приходить в себя. «Нет». Властелин покачал головой. «Всё не так просто. Чтобы человек стал вампиром, нужен сложный ритуал, и он очень часто проходит неудачно. Твоему другу ничего не угрожает. Если, конечно же, Бьянка успеет вовремя и остановит кровотечение. Укус вампира разжижает кровь, как укус комара». Так питаться удобнее. Поэтому главное — остановить кровотечение, и все будет хорошо. Стивен потерял довольно много крови, поэтому отключился. Но, думаю, его жизни ничего не угрожает, если вовремя оказать первую помощь. А вот жизни обитателей замка в опасности. Я должен найти вампиршу и уничтожить, пока никто не пострадал. Я не позволю этой твари хозяйничать на моей территории. Не в этот раз. «Хорошо», — я кивнула. «Как только Бьянка придет, я тебе найду и помогу. А пока останусь со Стивеном». «Сэнди, оставайся тут, с друзьями», — попросил Кристиан с нажимом. «Пожалуйста. Я не хочу волноваться за тебя. В эту башню вампирша не попадет. Здесь стоит защита». «А еще где?» «К сожалению, не так много мест». За 60 лет я успела обезопасить только свои покои, когда понял, что просыпаюсь с больной головой и в разбитом состоянии. Она медленно убивала меня, чтобы никто ничего не заподозрил. А сейчас мне пора. Тут тебе ничего не угрожает, но собрать всех обитателей замков башни, башне, не посеяв паники, боюсь, не получится. Надеюсь, удастся обезвредить Люсилу, пока она не натворила дел. Мы ее поймаем. Пусть не я, но фолк поможет. Он маг-боевик. Думаю, какая-то польза от него будет. Какая-то. Мрачно согласился Кристиан, видимо, намекая на зелье. И растворился черным дымом. А я узнала еще об одной его сверхспособности. Бьянка примчалась через несколько минут в сопровождении Фолка и Тревора, позвякивая склянками с зельями. Когда надо, она умела быть хорошим целителем, хотя основной профиль обучения у нее касался красоты и работы над изъянами внешности. Я дождалась, когда она остановит кровотечение. Стивен был все еще бледным, но пришел в себя, и я облегченно выдохнула. Ничего серьезного. «Теперь мы должны помочь Кристиану поймать вампиршу». «Думаю, вам с Бьянкой и Стивеном нужно остаться тут», — сказал Фолк. «И Тревору, чтобы защитить в случае чего». «Кристиан сказал, в башне стоит защита от вампира, поэтому пусть остаются Бьянка и Стивен, а мы пойдем искать тварь», — возразила я, бросая взгляд в сторону двери. «Сэнди, это опасно. Она сильная, непредсказуемая и злая». «Наплевать», — уперлась я и парням пришлось смириться. «Я тоже злая и непредсказуемая, а вы сильные, так что все нормально. На нашей стороне даже перевес. Численный». Спорить со мной никто не стал. Во-первых, это бессмысленно. Во-вторых, не было времени. Жаль, мы не знали, где искать властелины или вампиршу. Приходилось действовать наугад и прочесывать этажи сверху вниз. Везде было тихо. Гости прогуливались, скучали, читали в библиотеке и пили кофе в уютных гостиных. Они не подозревали, что где-то тут рыскает кровожадная вампирша, которая выжидает удобного момента, чтобы на кого-то напасть. А может быть, даже уже на кого-то напала. Просто мы об этом не знали. От таких мыслей мороз пробегал по коже. Нельзя, чтобы кто-то пострадал из-за ошибки Стивена и Фолка. Оживление было только на моем этаже. В коридоре, где обычно тишина и никого нет. «Что за безобразие?» Возмущалась немолодая дама в платье, явно не подходящем ей по размеру. Одежду гостям подбирали из того, что удалось найти в замке. На слово «безобразие» стойку сделали мы все. Просто потому, что в этом месте безобразие часто было связано именно с нами. Этот раз не стал исключением. «У меня с потолка капает вода», — воскликнула она. «Вы не видели управляющего?» «Я стучала, стучала, но мне никто не открыл. А его найти не могу». Должен же быть запасной комплект ключей. Этот замок рассыпается весь. Заметила я и замолчала. Сформулировать мысль вышло не сразу. А вы на этом этаже живете? Нет, конечно, фыркнула она, словно ее место жительства не должно ни для кого быть тайной. Этажом ниже. Тут живет хулиган, который меня топит. Ой-ой. И кажется, я знаю, кто этот хулиган. Мы видели Лаутрока. Радостно соврала я, понимая, что надо как-то спасать ситуацию, пока она окончательно не вышла из-под контроля. Вот только что, на четвертом этаже. До туда идти далеко, и вампирша там совершенно точно не бегает. Мы только что проверили. Но, — начал Фолк, — мы никого. Я наступила ему на ногу каблуком, и парень предусмотрительно замолчал, а недовольная дама ушла. «Сэнди», — шепотом продолжил он, Но мы не видели, Лаутрока. Что ты несешь? Знаю, отмахнулась я, устремляясь к своей комнате. Тогда зачем ты ей это сказала? Потому что мерзавец, который ее затапливает, это я. Давайте быстрее. В смысле? Не спрашивай. Я отмахнулась и припустила по коридору к своей комнате. Надо отдать парням должное. Они никак не стали комментировать плавающую в наполненной ванне тыкву. Кран был открыт. И вода выплескивалась на пол. Минут десять ушло на то, чтобы перекрыть воду, которую наглая тыква умудрилась открыть, и вытащить истерящую и пытающуюся кусаться мерзавку из ванны. Переодеваться времени не было, поэтому пришлось дальше идти в мокрой одежде. Тыкву мы выставили в коридор пусть погуляет, попугает гостей замка, а сами кинулись дальше на поиски властелина и лью силы. Итак, времени потеряли много но зато одна пожилая леди сможет спать спокойно. Если, конечно, мы найдем Люсилу и обезвредим. Остался один этаж и подземелье. Ну и безграничная территория за пределами замка. Но я сомневалась, что имеет смысл искать вампиршу там. Люсила по своей воле не променяет теплый замок на болото и непогоду. Да и кусать там некого. Нет, она притаилась где-то поблизости. Понять бы еще где. Везде на первый взгляд было тихо. Отдых шёл своим чередом, и это напрягало. Ни Кристиана, ни Лью Силы, ни шума, который мог бы указать на их местонахождение. Удача улыбнулась на первом этаже, когда мы буквально налетели на задумчивого, предыдущего по коридору лоут -Рока. «Ты не видел Лью Силу?» Без предисловия спросил Тревор, и, судя по побледневшему виду и задрожавшему подбородку управляющего, попал в точку. «Они там...» Лаутрок неопределенно махнул рукой вглубь коридора. «Кто они и где там?» — идентично уточнила я. «Ты к -Сили, как к монаршей особе, навы? вы?» Подержал меня Тревор, чем окончательно смутил управляющего. Тот побледнел, потом покраснел, потом замямлил. «Они с Властелином, у них там...» Управляющий снизил голос до шепота. «Романтик». «Какой еще романтик!» — возмущенно воскликнула я и припустила на такой скорости, что парни едва за мной успевали. Меня не остановило даже то, что место я так и не уточнила. «Сэнди, тормози!» — проорал мне в спину Фолк. «Нам в другую сторону! Они в зале для ресталищ!» Я резко развернулась и едва не врезалась в тыкву, которая, оказывается, уныло тащилась за нами. Возможно, надеялась, что мне надоест ее присутствие, и я снова выдам ей воду. Но нет. «Не дождётся. Не умеешь себя вести с водой? Катайся по полу. Собирай пыль». Правда, в последнее время тыква скилл прокачала и уже не катилась, а просто летела сантиметрах в пяти над полом, иногда передвигаясь со скоростью торпеды. Двери в зал для ресталищ оказались закрыты, но я была на взводе. Неслась так, что парни не успевали за мной. Зато успели два массивных рыцарских доспеха, которые стояли в коридоре и никому не мешали, пока мимо них не принеслись мы. «Я и моя магия», которая готова была оживлять все, что в теории могло оказаться полезным. Рыцарские доспехи выбрались из ниж, повинуясь моим желаниям, и пошли на таран, выламывая двери. В результате первой в помещение влетела тыква. Там на полу властелин душил лью силу, и на романтик это совершенно не походило, что несказанно меня порадовало. Ну а всё остальное не очень. Вздрогнули оба. Льюсила, извернувшись, словно кошка, выскользнула из схватки Кристиана и припустила бежать к выходу, но врезалась в моих металлических помощников, которые ничем толком помешать не могли, но зато перегородили ей путь, пусть ненадолго. Вампирша скалила клыки, уже ничего не стесняясь, и металась по залу. Но деваться ей было некуда. Сзади властелин, впереди я с доспехами, а Тревор и Фолк заходили с двух сторон. А еще тыква кружит с непонятной целью, что с ее горящими глазами и длинными в два ряда зубами выглядит устрашающим. Даже меня проняло. Все же подселенец изрядно повлиял на характер моего фамильяра. Тыква стала более агрессивная, опасная и чего греха таить сообразительная. «Зря пришли», — тихо и гулко сказал Кристиан. В его глазах плескалась тьма, под ногами стелился шлейф из темной магии. Сейчас он пугал, как и полагается, темному властелину. И я впервые подумала, что и правда, возможно, мы тут лишние. Кристиан сделал молниеносное движение и схватил вампиршу за шею, не оставляя ей возможности вырваться и сбежать. Льюсила захрипела. Скались, вцепляясь когтями в руку властелина и пытаясь отодрать ее от своей шеи. Но силы были неравны. Она проигрывала. Только в какой-то момент все пошло не так. Кристиан пошатнулся и, ослабив хватку, рухнул на колени. Это было совершенно неожиданно и не вовремя. Люсила не стала медлить и, пользуясь общим замешательством, помчалась в сторону двери. Петляя как заяц, она обогнула доспехи. Оттолкнула от себя зазевавшегося фолка. И только тыква успела сообразить и вцепиться зубами брюнетки в филейную часть. Но Лью сила, взвизгнув, все же выскочила в коридор и помчалась, как угорелая. Парни кинулись за убегающей вампиршей с тыквой на заднице, а я метнулась к отключившемуся Кристиану, не подающему признаков жизни. Испугало меня то, что ворон не появился. Может быть, это происходит не сразу? Я ведь никогда не видела момент появления ворона. Но было бы спокойнее, если бы он возник сразу. Друзья вернулись минут через десять. За ними летела недовольная тыква, сжимающая в зубах клочок тёмно-синего платья, в котором была вампирша. Судя по размеру трофея, Льюсила убежала с голым задом. Но убежала же. «Вы ее упустили?» «Сбежала, дрянь», — расстроенно признался Фолк. «Кусанула какого-то мужика. Не знаю, вроде бы жив. Бьянка ему оказывает первую помощь. Гости в панике. Льюсила пыталась прикрыться одним из детей, но этот мелкий умудрился воткнуть ей в ногу деревянные барабанные палочки. И знаешь...» Парень замолчал, видимо, пытаясь переосмыслить произошедшее. Именно он оказался ближе всех к победе над нечистью. Дерево в ноге вампирше сильно не понравилось, но она вывернулась и убежала. Живучая и упрямая гадина. А что твой, снова совсем отключился?» Сменил тему Фолк, наконец заметив, что разговор ведет со мной одной. «Да», — мрачно подтвердила я, убирая все еще окрашенную в розовый прядь с холодного лба своего властелина. «Ну ничего, сейчас поваляется и очнется. Флегматично заявил Фолк, желая меня утешить, и закинул властелина себе на плечо. «Вот не могла ты себе мужика нормального найти, что ли? Таскай теперь обморочного. И даром, что целый тёмный властелин!» Я промолчала, потому что не хотела другого мужика и волновалась из-за этого. Я боялась, что он больше не очнется. Использование магии явно его ослабляло. А еще меня волновал другой вопрос. «А вампирша?» Что делать? Она же вернется. Замки куча народу, дети. Как обезопасить всех? Во-первых, не думаю, что вернется. Фолк покачал головой. Зелье скоро выветрится. Илью сила не дура. Она тут засветилась. Лутрок планирует кого-то там извещать. Ее будут ловить. Вампиры хитрые, умные и знают, когда стоит сбежать. Другие долго не живут. А во-вторых, Сэнди, почему это должно быть твоей или нашей проблемой? «Береги прежде всего себя. Охраной остальных пусть занимается хозяин». Фолк дёрнул плечом, на котором безжизненно болтался Кристиан. Пойдем, тебе нужно умыться и поспать. А там, глядишь, и принц твой спящий очнётся. Обсудишь поимку вампирши с ним». Я кивнула и пошла за парнями. Только вот этой ночью так и не уснула. Потому что уже знала, пластилин не проснется. Ворон сегодня ко мне так и не прилетел. И я боялась представить, что это значит но не хотел оставаться. Утром я проснулась решительно, настроена отыскать кинжал и понять, как именно он работает. И вообще, если я смогла разбудить властелина один раз, то значит, сумею и второй. Даже если мне придется поселиться в этом чертовом замке,